Роумен, Нью-Йорк, ноябрь 46-го. Нью-Йорк ошеломил Кристину, когда их самолет еще только кружил над городом. На шоссе по направлению к аэропорту змеилась сплошная белая река, а от него к центру красно-желтая. — Боже, сколько машин! — крикнула Криста, прижавшись к Роумену. Уши заложила, слышала плохо, поэтому говорила, как глухая, очень громко. «Ну и ну...» «Красиво, да?» «Ох, как красиво!» «Нет города более прекрасного, чем Нью-Йорк». «А почему его ругают ваши писатели?» «Так полагается. Ругают обычно то, без чего жить не могут. Чему равнодушны, то не ругают». «Мы поедем к тебе, или ты сначала покажешь мне город?» «Мы совместим эти два занятия, человечек. Поскольку мне некуда вести тебя, квартиры-то у нас нет, придется побродить по городу. Ты решишь, в каком районе мы снимем номер, а заодно я покормлю тебя». Она прижалась к нему, ткнулась лицом в шею. Тебе не приходило на ум, когда мы летели через океан, что людям Гаузнера стоило бы нас взорвать? Еще как приходило? Боялся? А мы бы с тобой все равно уцелели. Упали бы около острова, там рыбаки живут. Пять домиков на берегу океана. Промерзли бы, конечно, но это не беда. Согрелись бы в кровати. Послушай... А за что мне выпало такое счастье, а? За твои прегрешения. Неужели Бог такой добрый? Мой? Очень. Я его часто вижу, точь-в-точь, -точь, как на маминой деревянной иконе. Он мне часто подмедет, мол, давай, Пол, все идет как надо, жми. Ты это сейчас выдумал? Честное слово, только не кричи так, я тебя слышу. А я ничего не слышу. Открой рот и начни глотать. Сразу уши прочистятся. А я не хочу. На посадке моторы так страшно ревут, что, кажется, вот-вот пропеллеры заклинит от напряжения. Ты плохо пристегнулась. По-моему, все в порядке. Затемни ремень потуже. А как же отстегиваться, если начнем падать, не успею к выходу но он засмеялся глупышка ты не успеешь ничего понять если он начнет падать это все происходит в секунду в этом вся прелесть аэроплана трах и нет не пугай страшно обидно выбрались летим домой и на тебе ты про это думаешь конечно «Хорошо, если выбрались», — сказал он себе. «Очень хорошо, если все кончилось. Но, скорее всего, дело только начинается. Слишком уж ювелирно была работа, чтобы отпустить нас. Просто так. Главное впереди. Только б скорее началось. Самое страшное в жизни ожидание, когда сердце тянет, а душу крутит и жмет». Ожидание живет вместе с ощущением бессилия, ужасное чувство собственной малости. Не зря человека заключают в тюрьму и держат неделями одного в темной камере. Тогда по происшествии томительных недель, а то и месяцев, даже следователи кажутся посланцем надежды. Полная аберрация представлений.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 — Как это мило, мистер Гилл. Познакомьтесь, это моя жена. — Очень приятно. Меня зовут Крис. — Это вам от мистера Маккайера, — сказал Роберт билл протягивая ей цветы. — А от меня самые сердечные поздравления. — Спасибо, — сказал роуман тряхнув руку Гилла. — Тронут, Роберт, сердечно тронут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 — Уж не думаете ли вы, что какие-то сведения просачиваются из этого кабинета в Мюнхен? — спросил Маккайр. — Вот уж чего не думаю, того не думаю, — улыбнулся Роумен. — Хотя грех было бы посмотреть, откуда к вам пришла секретарша. — Слишком уродливая. Такие падки на мужскую ласку. За это женщина готова таскать из огня каштаны. «После вашей телеграммы я уже начал проверку», — ответил Маккайр. «Всех без исключения, Пол. Даже друзей, которым верю, как к себе». «Это он про Кристину», — сразу же понял Роумен. «Но он мягко стелет, этот Маккайр, но держится абсолютно точно. Он...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 А что, если он лгал в шифровке, ему известно, что некой неустановленной женщиной, агентом Гаузнера, была не кто-нибудь Акриста, которая стала моей женой? Все, что происходило до того, как она приняла мою фамилию, было моим личным делом, и я мог послать каждого куда подальше. «Не суйте носу в мою личную жизнь». Есть вопросы по существу? Задавайте, отвечу. Но не подглядывайте в замоченную скважину. Это недостойно нашего образа жизни. Это мужественный достойно, медленно затянувшись, согласился пол. Друзья вас поймут. Навряд ли вы делитесь с ними государственными секретами.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 «Он подталкивает меня к тому, чтобы я сказал о Кристине», — снова подумал Роуман. «Это он не про себя сказал. Он врет, что спрашивал маму о ее родственниках. Это он спрашивал меня. Ай да, Криста! Ай да, умница! Как же она пронзительно и трагично предсказала, что, открыв ему все...» Я стану обыкновенным офицером разведки, перевербовавшим вражеского агента. А я ведь должен сказать, иначе придется жить с динамитом под кроватью. Я должен. Он загнал меня в угол. Правда, с моей подачи. Если б я не начал игру, отправив ему шифровку из Мадрида, он бы молчал. А он давит. Но тогда, выходит, я попал в десятку. Зачем бы ему иначе давить? Нападают только в том случае, если видят угрозу, особенно в нашей работе.